Глава 12. В лагере защитников Сартакерты царило полное смятение. Генералы Галин, Адар и Хасан судорожно пытались в кратчайшие сроки выстроить свои серые легионы для отражения внезапной атаки на них Птолемея Янга. Это было очень непросто, ибо их некогда регулярные подразделения по большей части теперь состояли из легких кораблей-мятежников, а не из линейных легионерских крейсеров. Из-за этого собрать свои легионы в когорты и центурии за короткое время, то, что требовалось пройти атакующей стороне до координат расположения туранцев, было практически невозможно. Корабли сталкивались между собой, их командоры не знали или не помнили своих штатных мест в общем строю. Не стоит забывать, что большинство членов экипажа и последние сутки участвовали в грабежах планеты и были попросту пьяны. Генералы ругались и проклинали тот момент, когда согласились на обмен Стариком Ханом части своих линкоров и крейсеров на эту многочисленную орду солдат удачи. Теперь генералы пожинали плоды своей недальновидности. Как они собираются противостоять Птолемею и Дессе, если даже не могут выстроить свои когорты для предстоящего боя? С в лагере хаосом лучше всех мог бы справиться генерал Энвер Салах, самый опытный и авторитетный флотоводец Туранского флота. Даже мятежники его слушали и боялись. Да что там говорить, сам Тарик Хан предпочитал не связываться с этим генералом, зная вспыльчивость, принципиальность и жесткость последнего. Однако салах вместе со своим неполным легионом незадолго до этого покинул расположение Туранского флота, бросившись преследовать эскадру генерала Василькова. В трех десятитысячных туминах самого Тарика Хана хаоса было не меньше, однако корабли мятежников располагались во второй линии построения – и у них было время, чтобы подготовиться к отражению атаки. «Хан, шайтаны космоса пусть раздерут тебя на части!» – закричал на командующего повстанцев генерал Зоадар, с ненавистью глядя на того с экрана. «Кого ты прислал нам вместо наших обученных экипажей? Эти никчемные люди даже не знают, как выстроиться в стандартную линию!» Адар, как истинный туранец, не сильно следил за своей речью и в порыве эмоций мог наговорить много лишнего. Генерал просто устал кричать на своих подчиненных и решил высказать все, что накопилось, непосредственному, как он считал, виновнику происходящего. «В том, что корабли легиона не могут построиться, виноват лично командующий этого легиона», — хладнокровно, совсем не по-турански ответил ему Тарик Хан, ехидно усмехаясь над своим незадачливым союзником. «Надо было с самого начала проводить маневры по слаживанию и обучать этому экипажу новобранцев. Вы точно имперский генерал?» «Пока я вижу, что вы демонстрируете поведение испуганного младшего командора, только что начавшего службу и нюхавшего плазмы. Ты называешь новобранцами своих бандитов, которых ты подсунул нам при обмене?» Адар выпущил глаза, не ожидая услышать от хана такой наглости. «Согласись, обмен был достойным», — сразу ответил тот, не обращая внимания на крик своего собеседника. «Один легионерский крейсер к пяти повстанческим — это достойный обмен и большая удача». «Несомненно, это большая удача», – перебил его, появившийся в этот момент на экране, второй генерал Туранского флота Саид Хасан. «Только это удача для тебя, а не для нас. Ты про хвост отдал нам самых никчемных вояк во всей галактике. Для меня загадка, как многие из них вообще летают, ибо не знают ни навигации, ни основ управления, полностью доверяя управлению кораблем автоматики». «Не спорю». «Некоторые из переданных мной экипажей оказались недостаточно подготовленными в военном отношении», — кивнул, продолжая улыбаться, Тарик Хан. «Но вы должны понимать, что все эти люди и альтерианцы никогда до этого не служили в регулярном флоте, и ваша первая задача как командиров заключалась в скорейшем обучении их основам боевой тактики. Разве я не прав?» «Скажи, пожалуйста, когда мы должны были этим заниматься?» — удивленно спросил Хасан. «Мы только что разбили Атилу Вереса и захватили Сартакерту» и на обучение не было ни одного свободного дня. Если бы вместо того, чтобы грабить планету и набивать свои трюмы добром все прошедшие сутки, вы бы потратили время на военное слаживание, то казусов, подобных тому, что мы видим сейчас, можно было избежать», — сразу парировал хан, не применув уколоть туранских генералов. «Бессовестный», — покраснел Адар, — «ты обвиняешь нас в грабежах?» «Просто констатирую факт, не более того. Это твои экипажи первыми начали мародерствовать на планете». — воскликнул Саид Хасан. — И ты еще смеешь упрекать нас? — Однако, господа Чистюли, вы не слишком долго наблюдали за процессом экспроприации со стороны, — зло засмеялся Тарик Хан, — и с удвоенным рвением присоединились к моим ребятам в этих мародерских рейдах. — Сколько разграбленных и сожженных особняков местной аристократии на счету каждого из вас, не подскажете? — Нам не сравнится в грабежах с тобой, подлец, — закричал Зоадар, уязвленный словами мятежника до глубины души. «Это точно», – самодовольно ответил Тарик Хан, соглашаясь. «В отъеме свободных денег у населения мои храбрые воины первые в империи. Прекратите пререкаться», – вмешался в разговор третий из туранских генералов, Исагалин. «Хватит обвинять друг друга, у нас на это попросту нет свободного времени. Корабли Птолемея в пяти минутах лета от наших передовых порядков. Тогда вам стоит поторопиться, господа, и выстроиться, наконец, для обороны», – вставил слово Тарихан. Иначе желтые легионы сметут ваши тонкие кривые линии, как ветер сухую листву, и после мне в очередной раз придется спасать ваши шкуры. Отдай немедленно легионерские корабли, которые ты обманом выменил у нас», — с угрозой в голосе воскликнул Зоадар. «Боюсь, сделка не имеет обратной силы, генерал», — печально ответил на это хан, рассматривая перстни на своей руке. «Да и времени на это уже не осталось. Торопитесь, господа, торопитесь». «Энвер Салах предупреждал нас, что мы делаем ошибку, связываясь с тобой», — обреченно сказал Галин, обращаясь к мятежному генералу. «Что ж, признаю, это наша вина. Но к этому разговору мы вернемся позже. А пока к бою, Туранцы». Чертыхаясь и посылая проклятие своему союзнику, генералы отключили каналы связи, чтобы больше не видеть перед собой ухмыляющейся оружие Тарика Хана. Три Серых Легиона в самый последний момент сумели построиться, когда в их еще неровные порядки на полной скорости врезался авангард флота Птолемея Янга. Генерал Иван Корда, возглавлявший этот авангард, прекрасно видел, в какой суете и суматохе выстраивались туранцы, чтобы отразить эту внезапную атаку. Построиться в некое подобие оборонительной полусферы им таки удалось, а вот открыть плотный заградительный огонь времени уже не хватило. Несколько сотен туранских кораблей – успели сделать первые выстрелы из своих главных калибров, но этого оказалось недостаточно, чтобы хоть как-то помешать атакующему флоту Птолемея. В свою очередь сам Корда приказал открыть огонь из всех орудий, чтобы максимально усилить натиск. Сам одноглазый генерал во главе одного из легионов на своем линкоре Гато врезался в боевые порядки подразделения генерала Зо Адара. Желтые легионы сцепились в смертельной схватке с серыми, в очередной раз пытаясь решить извечный спор между имперцами – Регуляры какого из пяти секторов – самые непобедимые, и боевые характеристики чьих кораблей – самые лучшие. Этот спор не являлся секретом для большинства легионеров, они постоянно конкурировали между собой и на маневрах, и в походах, а теперь и в открытых сражениях. Желтые легионы, самые многочисленные из всех имперских, издавна считались образцом организованности и слаженности. Изначально они располагались в протекторатах яшмового пояса и по праву считались главным оплотом империи. К тому же их командоры были самыми лояльными и приближенными к сегодняшней правящей династии Мин. Покойный император ценил такую верность и всегда следил за тем, чтобы именно подразделения яшмового пояса были полностью укомплектованы и ни в чем не терпели недостатка. Кстати, такая забота со стороны Гуанмина стала одной из причин неприятия экипажей остального флота к «желтым легионерам» и еще большей конкуренции с ними. Действительно, боевая слаженность данных подразделений – была выведена на очень высокий уровень. Чуть ли не природная предрасположенность яшмовых экипажей к беспрекословному подчинению своим старшим командирам позволяла считать данные легионы образцовыми подразделениями империи. А бесконечные тренировки и маневры делали их крайне опасным противником для любого флота. Экипажи серых легионов, набиравшиеся исключительно в секторе Туран, не могли похвастаться такой же безупречной выучкой, какая была у яшмовых. Из всех пяти секторов легионеры Турана являлись самыми неорганизованными и часто попросту неуправляемыми. Солдаты не терпели над собой никакого внешнего давления, и в рядах их высшего офицерского состава не было ни одного чужака из других секторов. Пожалуй, лишь полукровке от Вересу удалось на какое-то время стать их командиром, но мы знаем, чем все это закончилось. Непревзойденные в лихой атаке, наскоках и бесконечном маневрировании в секторе боя Серые легионы заслужили себе прозвище «кочевники космоса». Если надо было кого-либо догнать, перерезать коммуникации и, наконец, бесконечно преследовать отступающего врага, не было лучших кораблей для этого, чем скоростные туранские крейсеры. Более того, приказы на подобные действия даже не нужно было отдавать. Эти быстрые на подъем ребята сами начинали их выполнять, казалось, получая при этом огромное эстетическое удовольствие от процесса. Огромным минусом туранцев считалось их неумение долго сражаться в сомкнутом строю и держать позиции. Серые легионы очень быстро рассыпались, если атака врага была хорошо спланирована и проходила в несколько навалов. Причем туранцам в этот момент не помогал даже их численный перевес, если таковой имелся. Серые легионы разлетались в разные стороны на своих быстроходных крейсерах, пытаясь уйти от плотного огня атакующих. Однако это вовсе не означало, что они были побеждены нет, выйдя из опасного сектора, туранцы нередко снова собирались и контратаковали, нападая со всех направлений одновременно. Красные легионы из западной Гигзархии, как правило, имели больше всех остальных боевого опыта, так как в данном секторе пространства никогда не прекращались локальные войны между местной знатью. Как мы знаем, регулярные легионы по закону Империи не имели права участвовать в подобных конфликтах, а наоборот, всячески препятствовать им, Однако на деле все выглядело совсем иначе. Князья-протекторы постоянно использовали имперцев в своих корыстных интересах. Экипажи легионеров, становясь по сути обычными наемниками, сражались между собой, причем с большим удовольствием убивали своих же товарищей. Именно поэтому среди красных легионов не было такого единства и взаимопомощи. В то время как остальные старались сплотиться именно по секторальному принципу, чтобы выжить и победить в условиях гражданской войны, Легионеры гекзархии даже не пытались этого делать, слишком много недоверия и ненависти было между ними. В результате красные подразделения оказались разделены между всеми участниками этой войны и служили теперь не столько империи, сколько своим новым хозяевам. Несмотря на такую разрозненность, все они оставались прекрасными воинами на прокаченных в многочисленных боях крейсерах. Их организованность не уступала желтым, а стойкость в строю была куда выше, чем у серых. Владительные князья с удовольствием нанимали такие опытные и храбрые экипажи в свои частные флоты, будучи уверенными в их верности, по крайней мере, на период заключения контракта на оказание военных услуг. Именно по этой же причине князья не любили легионеров из сектора Северной. Вернее, не то, чтобы не любили, просто «синие легионы» никогда не заключали частных контрактов, считая их неприемлемыми для себя. Для императорских экипажей из Северного сектора служение за деньги, кому-либо кроме империи, было скорее исключением, чем правилом. Наемничество в любом виде презиралось многими из северян, и служба в частных флотах была сравнима для них с потерей чести. Единственным исключением, которое допускали северяне, это было служение под знаменем того флотоводца или князя, кто открыто декларировал целостность империи Мин и полное подчинение себя императору. Сейчас таким лидером для них стал Павел Петрович Дессе. В нем северяне видели честного имперского генерала, пытающегося снова собрать государство в единое целое. В сравнении с воинскими подразделениями из других секторов, «Синие легионы» являлись относительно малочисленными, причем как по общему количеству подразделений, так и по составу. Это было связано в основном с тем, что сектор, из которого они прибыли, сам по себе был слабозаселенным в сравнении с другими четырьмя секторами пространства, и попросту не мог дать нужного количества экипажей. Всего «Синих легионов» в Империи насчитывалось 9, вместо положенных 12, а численный состав каждого не превышало 5000 вымпелов. Однако этот количественный недостаток северяне слегка и восполняли мужеством и стойкостью в космических сражениях. Пожалуй, это были лучшие регулярные формирования среди всех остальных. Они обладали высокой организованностью и дисциплиной, были сильны в атаке и невероятно стойки в обороне. Такой универсализм в военном деле очень ценился, и каждый уважающий себя имперский флотоводец хотел бы иметь в своих рядах побольше именно синих крейсеров и линкоров. Что касаемо последнего сектора, Ариса, и его команд легионеров, то они не могли похвастать какими-либо особыми характеристиками, отличающими их экипажи от всех остальных. Это, безусловно, были хорошие космобойцы, их подразделения были полностью укомплектованы, а люди и альторианцы в корабельных командах исполнительны, Но многого от черных легионов никогда никто не ждал, и использовали их всегда лишь в качестве дополнительной силы в секторе сражения. Вот и сейчас у и легионов именно с таким цветом оказалось совсем немного, зато других цветов было в избытке. Передовые 6000 яшмовых крейсеров и линкоров, возглавляемые самим генералом Корда, как стая хищных соколов, атаковали линию кораблей Зоадара. Не встречая на своем пути существенной огневой преграды, Иван Кордо врезался в порядки противника и начал уверенно и методично их разрушать. Туранцы не ожидали такого яростного напора и смешались, нарушая собственное построение. Желтые и серые крейсеры закружились в бешеной карусели, одни пытаясь проникнуть вглубь боевых порядков обороняющихся, другие желая поскорее расправиться и отбросить от себя наступающих. Туранцев этой схватки оказалось намного больше, И если бы у Корда в наличии был всего один легион, то ему бы не поздоровилось. Однако вслед за передовым отрядом генерала шел весь остальной флот Птолемея Янга. Зоадар видел это на тактической карте и запаниковал, понимая, что буквально через 5-7 минут такого боя от его отряда не останется ровным счетом ничего. В довесах генерал Корда, показывая примеры личной храбрости подчиненным, стал таранить своим огромным флагманским линкором ближайшие вражеские корабли. Причем его непобедимый Гато не добивал свою жертву, а сразу после удачного тарана отворачивал в сторону и сразу искал новую цель. В любом случае, корабль противника, после таких критических повреждений, уже не был способен эффективно продолжать бой, а старался побыстрее покинуть сектор и был не опасен. Такой таранной тактике способствовала большая скучность кораблей-туранцев. В тесном построении их маневренность была сильно ограничена и корабли попросту не могли увернуться от ударов генеральского флагмана. Видя, как их командующий легко расправляется со своими врагами, многие командоры последовали примеру Корда и также стали с разгона врезаться в борта бедных туранцев, что привело к еще большей панике в рядах обороняющихся. Конечно же, первыми в этой ситуации дрогнули корабли мятежников, те, что составляли больше половины каждого из туранских легионов. Повстанцы были непривычны к такому яростному напору врага, Поэтому, спасая свои жизни, стали в беспорядке покидать линию боевого построения. Видя, что туранцы начинают паниковать, «желтые легионеры» удвоили свой нажим. Конечно, таранную атаку могли осуществлять не все корабли Ивана Корда, а только те, у кого боевые характеристики были не ниже четвертого уровня оснащенности. Если крейсер или линкор были ниже по классу, то подобная атака могла бы стать для нападающего самоубийственной. «Кордо, одноглазый циклоп, я вызываю тебя на поединок чести!» – закричал в порыве ярости генерал Зоадар, связываясь с рубкой Гато. Туранский генерал видел, как рассыпается на глазах его легион и к своему ужасу понимал, что ничем не может этому помешать. Оставалась лишь одна надежда – уничтожить вражеского командующего и снизить тем самым боевой запал его подчиненных. К тому же данная победа подняла бы боевой дух самих туранцев, многие из которых уже были близки к панике. Не молчи, трусливый раски, я знаю, что ты меня слышишь, продолжал засорять эфир бранью генерал Зоадар, одновременно с этим продираясь на своем линкоре сквозь плотные ряды сражающихся и пытаясь подойти ближе к флагману, на котором находился Иван Корда. Отвечай, когда с тобой говорит, равный позванию.